На Москву-реку, на Бадаевский пивной завод, который красовался на той стороне реки, и на гостиницу Украина, которая высоким шпилем врезалась в небо. — Шашлык тоже не хочешь? — спросил папа испытующий. — Зачем ж тогда меня поднял ни свет, не заря? — Шашлык хочу, — сказал я скромно, — если можно. — Можно, — с облегчением сказал папа и повел меня к шашлычнику. Шашлычник стоял сразу у тиром и притопывал валенками в галошках. Он даже был одет в рабочий халат, только белый. — С Новым годом, Геннадсвали! — весело сказал он. — Шашлык кушать будем? — Одну порцию, пожалуйста, — сказал папа, но только горячего, без обмана. — Какой обман? Слушай, весь на огне мангал тепло бережет! — запротестовал шашлычник и долго искал сдачу обмороженными пальцами. Шашлык лежал на бумажной тарелочке и был совершенно холодным. В детстве он казался мне обжигающе горячим и подавал его прямо на шампунь. Я прилежно жевал вкусные кусочки мяса, немного припорошенные снегом, и смотрел на папу. А папа смотрел вдаль. — Не подавись, — сказал он, не глядя. — Папа, — сказал я, — можно я задам тебе два вопроса или даже три? — Валяй, — сказал он. — Значит так, — сказал я, аккуратно разжевывая первый кусочек. — Первый вопрос. Почему ты, когда спишь, накрываешь голову подушкой? — Ты же знаешь, — сказал папа и улыбнулся. — Ты мне сам расскажи, — попросил я и стал жевать второй кусочек. Но его пришлось выплюнуть. Простить нету не аппетитную подробность, потому что он был совершенно несъедобный. Тут же ко мне подбежала собака с рыжим хвостом и серой шестью, как две капли воды, похожие на ту собаку, которая мне запомнилась еще по тому случаю, когда я чуть не умер от шашлыка. Она взяла мой несъедобный кусок, тут же и съела, и уставилась на меня, виляя хвостом. «Привык», — односложно сказал папа. Я поглядел, как мрачно орут вороны в парка, который упирается в горбатый мостик. — А как ты привык? — терпеливо спросил я. — Просто привык, — папа пожал плечами. — А что, тебе не нравится? Теперь я пожал плечами. — Можно я отдам шашлык собаке? — спросил я. — Это второй вопрос. Отдай, конечно. — Нет, — сказал я, отдавая оставшееся мясо собаке. — Почему ты считаешь, что балкон не обвалится от твоей гири? — Слушай, — сказал папа недовольно. — Но чего ты прицепился к этой гири? Не обвалит твой балкон? Если боишься, просто не выходи на него. И все. Гирю я выбрасывать не хочу. Во-первых, я еще не инвалид. Вот это тащить ее куда-то, сам понимаешь, и вообще соседи будут смеяться. Зачем пошел гирю выбрасывать? Это почему они будут смеяться, не понял я? Покачину, обиделся папа. Еще вопросы есть? Да, сказал я. Почему ты согласился со мной сюда прийти? Потому что ты это очень хотел. Просто не раздумывая, — ответил папа. «Ну, — Но, по всей видимости, твои ожидания не оправдались. Так, впрочем, должно было быть. Ну что, пойдем? Мы долго шли из парка в полном молчании. — Понимаешь, — вдруг сказал папа, — если человек к чему-то привык, от этого уж невозможно избавиться. Я там пять ночей не спал в этом серпхве. Думал, с ума сойду родил всю ночь по коридору общежития. Там страшно было. Пьяные орали, девки и всякие. А я ж домашний ребенок. Привык, что за стеной у родителей. Ну вот, а утром на работу. Голова раскалывается, в цеху шумно, станки и ткацки. И на шестую ночь накрыл голову подушкой и сразу заснул. Понятно? Так бы сразу и сказал. А то Серпухов, Серпухов. Откуда я знаю, какой-то город? Промямлил я недовольным. Мы еще немного прошли молча. Эту гирю я купил еще, когда в институте учился, когда гимнастикой стал заниматься. У меня второй разряд был, между прочим. Я мог стойку делать на брусьях. Ну, обычный пистолет или прыжок с соскоком. Знаешь, что это такое? — Нет, — хмуро ответил я. — Ладно, уже пришли, — сказал папа. Я остановился. В небе появились первые темные облака — Скоро стемнеет, — сказал папа, — а мы еще не завтракали. Один кусочек шашлыка не в счет, ты как считаешь? Действительно, в некоторых домах уже зажглись окна. Я прижался щекой к папиному пальто, Она была шершавое и пахло морозом. Мне почему-то не хотелось его отпускать. — Ну, ладно, ладно, — сказал он.